Эпизод 19 Пой богине про гнев Ахиллеса. Поднебесная, горы неподалеку от реки Фэйшуй. Третий век до нашей эры. «Подожди, я так больше не могу», — взмолилась Ника, когда они вскарабкались на очередной горный уступ. «Здесь была ровная площадка, небольшая, но достаточно просторная, чтобы вместить троих человек и одного крупного кота. Поговорите со мной, прошу вас. Костя, Федя». Это Федор Михайлович указал на Сумкина Чижиков, опуская приятеля на камни и отдуваясь. Он тебе не Федя, девочка из будущего. Сумкин в ответ поморщился. Осторожно дотронулся до перемотной тряпкой ноги. Тряпка набухла кровью. Старик хрипло, сказал он. Мой крупный, хорошо развитый мозг ясно подсказывает мне, что если в ближайшее время не предпринять что-нибудь радикальное, то я схвачу заражение крови или еще какую-нибудь смертельную гадость. Но тот же самый мозг уверенно мне говорит, что вряд ли мы найдем хорошо оборудованный полевой госпиталь в этих диких горах. Ты молчи, Федор Михайлович, отдыхай. Покури, что ли? Чижиков, игнорируя умоляющий взгляд Ники, посмотрел вверх. До вершины оставался небольшой участок сравнительно пологого подъема. Сейчас посидим немного, а потом заберемся на горочку. Наша прелестная спутница утверждает, что мы недалеко от цели. Позади осталось многое, о чем Чижикову не очень хотелось вспоминать. Например, ужас извилистого лаза, по которому на ощупь в полном мраке ломились они с Бао и Шпунтиком, зная, что задерживаться нельзя ни на секунду. А надо бежать, бежать, бежать. Потому что во дворце грянули тревогу, забили барабаны, сколыхнулись здесь и там крики, лязгая оружием, забегали императорские гвардейцы. Время стремительно выходило, и Котя, задыхаясь от страха, упорно лез в Средбао, сослепо обрушивая себе на голову коми земли. Ему не хватало воздуха, так казалось Чижикову, ибо мрак обступил их со всех сторон. И без того узкий проход, казалось, сжимался, готовясь принять Блегельцов в холодные влажные объятия, забить рот и уши землей. И Чижиков с великим трудом сдерживался, чтоб не заорать истерически в полный голос. Перед невидящими низги глазами встали вдруг ясно и отчетливо лица исколотых стрелами, посеченных мечами разбойников. Мертвые смотрели пристально с немым укором, и их становилось все больше и больше. Тут Баус разбегу выбил плечо бамбуковой заслонку. Котя Кубрием вылетел на свежий воздух, изо всех сил грохнувшись на живот и на зеркало за пазухой, а по его спине проскакал заполошенный шпунтик. Подземный ужас закончился. Довольно скоро цель безумного бега открылась. Они вылетели на крутой берег реки. Здесь, скрытая в ветвях огромной плакучей ивы, беглецов поджидала лодка. Довольно большая, и в ней уже сидели Любан, Ника, Лян Большой, Сумкин и прочие. Притаились в чутко молчаливом ожидании. Едва Котя, Бау и Шпунтик взобрались на борт, Чуть лодку не опрокинув как сразу же была обрезана причальная веревка намотанная вокруг старого дерева а дальше вход пошли бамбуковые шесты и лодка понеслась по течению и только тогда чижиков смог перевести дух и сразу же к нему мгновенно пристала сосковавшийся по возможности по часам языком сумкин ну как нашли нашли а мы уж тут заждались в темнотекуте не мог разобрать выражение лица ники но ясно чувствовал ее взгляд «Да», — сказал он, — «нашли». «А где наставник Фэй?» — скинулся Любан. Ему ответил Бао. «Наставник велел не ждать его. Он присоединится к вам позднее». «Да, но...» — начал был осмотритель. Но потом понимающий умолк. Темная река несла их и несла. Шпунтик забился в ноги хозяину. Кругом опять было много воды. И если бы кот заранее знал, что так выйдет, то, наверное, не стал бы бездумно прыгать в лодку а лучше побежал бы следом по берегу. Теперь он расплачивался за собственную неосмотрительность, сидел и опасался. Хозяину, впрочем, тоже приходилось несладко и это до определенной степени примеряло шапунтика с рекой. Но только на время. Вот вернемся домой, и никакого больше душа и дегтярного мыла. Котю охватила безумная усталость. Чижиков напоминал себе выжатый лимон. Казалось, что не осталось никаких сил, совсем никаких. Он только и мог что сидеть, привалившись всем телом к борт лодки, и не чувствуя возможности даже пошевелиться, хотя бы погладить кота, что столь доверчиво вжался в его бок. Но гораздо хуже было внутреннее опустошение, не оставляющее, кажется, ни малейшей возможности для того, чтобы собраться. Чижикова использовали, да и не только его. Использовали в темную, не считаясь с его желаниями, или хотя бы с мнением. Его обманывали, его вводили за нос – Его выдернули из привычной жизни и заставили терпеть неудобства, лишения, муки и все ради какой-то круглой хреновины, что сейчас лежала у него за пазухой. А теперь, теперь лодка уже который час плыла неведомо куда. Котя никак не контролировал происходящее и ему было почти все равно, почти наплевать. Он пока не вернул некий попугая и девушка не делала ни малейших попыток попугая забрать, а сидела молча. Глаза коти слипались Едва слева по борту робкие лучи восхода окрасили розовым кромку недалекого горгонного хребта, как Любан объявил «Погоня! Нас преследуют!» И никто не спросил, как об этом он узнал. К Любану сунулся крепыш Бау. по реке», советник — «Да, по реке, подтвердил смотритель. «Много, много лодок». «Что будем делать?» — спросил Сумкин. Он, в отличие от Коти, не ползал по обвалившейся на голову земельной норе и не несся стремглав прочь от дворца. Федор был полон сил. Чижиков как бы невзначайно гнулся к Нике и незаметно отдал попугая. Раз погоня, то нужно, чтобы все принимали происходящее и могли адекватно реагировать. Котер расстался с удивительным предметом с сильным сожалением. Он начинал на своей шкуре понимать, как сладостно обладать такими вещами. Бау, взявший на себя временное руководство, небольшим отрядом, посмотрел на Чижикова. «Скоро мы достигнем места, где наготове ждут нас друзья», — сказал он. «Все вместе мы отвлечем погоню, а затем растаем, словно туман на рассвете». «Смотрите, Лю», — повлинулся он к Любану. «Наставник Фейл наказал мне особо позаботиться о вас. Поэтому прошу вас, как только мы соединимся с друзьями, не мешкая следуйте за тем, на кого я укажу». «Вам нет нужды принимать участие в схватке. Ваша жизнь и судьба гораздо ценнее для Поднебесной. Вас, господа Лян и Кун, я тоже прошу последовать вместе со Смотрителем». Видно было, что Любан хочет возразить. Но после короткой паузы бывший уездный Смотритель лишь согласно кивнул. «Куда мне вас доставить, господа?» – спросил Бау Чижикова. «Наставник повелел мне безукоснительно исполнять все ваши пожелания. Котя хотел лишь одного» чтобы его доставили на улицу Моховую, положили на диван в гостиной и ушли, закрывая с собой дверь. И никогда больше не возвращались. Сама мысль о том, что снова придется куда-то идти, была ему противна. К тому же Чижиков понятия не имел, куда. «Поближе вон к тем горам», – неожиданно заговорила Ника, указывая пальцем на невысокую гряду. «Дальше мы пойдем сами». Бао согласно опустил голову. Чижиков внутренне передернуло. Но деваться было некуда. Осталось только положиться на то, что Ника действительно знает, как отсюда выбраться, а не обманывает по обыкновению идти, опять идти. Прощание не заняло много времени. Его просто не было. Сойдя на пологий берег и изрядно промочив ноги, Чижиков в торе сумкину, низко поклонился оставшимся в лодке, чувствуя, как ноет все тело и перехватил внимательный взгляд смотрителя. Любан чуть заметно ему кивнул, и Чижиков ответил таким же гивком, Братца дракона какое-то», – промелькнуло в голове. Лодка отвалила от берега и заскользила по воде дальше. А Котя развернулся к Нике и впервые за все время спросил. «Ты знаешь, куда нам теперь идти? Знаешь? Так веди!» Сумкин только хмыкнул. Не скрываясь, достал сигарету и задымил. Котя ожидал, что лишь только они останутся одни, Ника попробует выяснить, что именно он нашел в императорской сокровищнице, а потом, возможно, и отобрать. Но ничего подобного не произошло. Проводив лодку взглядом, Ника забросила узел с вещами на плечо и, сказав «нам туда», двинулась прочь от берега. Как это понимать, Котя не знал. Но от былой симпатии к Нике не осталось и следа. Котя сам видел, на что способна эта хрупкая с виду девушка, как она управляется с мечом и высоко прыгает. Даже весьма поверхностной подготовки Чижикова хватало, чтобы понять перед Котей, если и не мастер, что очень и очень продвинутый боец, который одержит над ним вверх одной левой. И это было уже слишком. Это стало последней каплей. Потому что одно дело просто врать в глаза ему, коте Чижикову, и совсем другое – бесстрастно смотреть на то, как кругом гибнут люди, и не пошевелить и пальцем для их спасения. Тем более, когда так вот можешь и умеешь. Сумкин, видимо, испытывал сходные чувства, потому что держался рядом, отстав от Ники. Так они шли в молчалином неправильном треугольником. Впереди девушка, а позади Чижиков с Сумкиным. Справа от хозяина устало трусил шпунтик. Чижиков шел за Никой, бездумно переставляя ноги. За пазухой теплело неведомое зеркало. плечом оттягивал узел с вещами. И с похищенными из сокровищницами книгами. Путь лежал через поле, к горам, встающим впереди в сияющую дымка зари. По крайней мере, именно туда направлялась Ника. Чижиков посмотрел ее в спину с завистью. Надо же! Шагает так, будто всю ночь крепко спала в уютной когостеле, а потом плотно позавтракала, выпила пару чашек кофе и сполна ощутила, сколь прекрасен новый день. Опять столько странностей. Непостижимый фейлун. Сам же сказал, книги, что сейчас при каждом шаге хлопают котю по спине, взяты были из его разоренной библиотеки. И книги эти особенные. Но преспокойно позволил забрать их. Видел же, что зеркало изготовлено из того же материала, что и дракончик, который наверняка остался у Любана. Но ни слова поперек не произнес и не возбранил вынести зеркало из сокровищницы. Хотя в свое время попугая у той же Ники собирался отнять силой. Где логика? Где смысл? И как Фейлун вообще оказался там на реке, прямо на пути у удирающих от советников гаолодок? Чижиков рассмеялся бы в лицо любому, кто осмелился бы утверждать, что это случайность. Котя отдал бы все доллары, ну почти всю тугую пачку, что таилось в кармане спрятанных в дорожном свертке джинсов, тому, кто взялся бы достоверно объяснить ему поведение Фейлуна. Только не было таких людей на примете. Ни одного. Чижиков тревожно оглянулся. Никто их не преследовал и не ловил. По всей вероятности уловка Баус работала. И советник гау и его люди устремились за одинокой лодкой дальше по течению, не заметив высадки на берег трех человек и одного кота. Горы понемногу приближались. «Знаешь, старик, если там, куда мы идем, никакого выхода не окажется, то нам ведь хана», — наконец нарушил молчание Сумкин. «Если твоя приятельница из будущего соврала или что-то в этом роде, то дела наши плохи, просто отвратительны. Нас ли не найдет этот псих Гао с его гвардейскими гавриками?» Или по недомыслию зарежут какие-нибудь другие злодеи и подонки. Или же пристукнут обычные работники сельскохозяйственного труда. «Вижу у тебя приступ оптимизма», – бурнул Чижиков. «Спрячемся в горах. Уйдем от мира». «Да, да, обязательно. Я не говорил тебе, старик, как я мечтаю укрыться в горах и распрощаться с суетой», – усмехнулся Сумкин. «Вот, помню, родился и сразу начал мечтать». Как было бы здорово с Чижиковым, дорогим моим одноклассником, уйти в какие-нибудь древнекитайские горы, зажить простой, незамутненной жизнью, жрать вершки и корешки, запивая их чистой родниковой водой. Сказка. И шпунтик с нами опять же. Большая дружная горная семья. Да Федор же, Михайлович. Ну ладно, ладно. Сумкин вдруг сморщился, схватился за щеку, тонко зашипел. Ты чего? Вяло встревоживался Чижиков. «Да все зуб, сволочь!» – душным голосом ответил великий китаевед. Через силу усмехнулся. «Прикинь, за три дня до отлета так мне в зуб мудрости вступило. И нечего смеяться. Я волком был, старик. Правда. Рванул тут же в поликлинику. То да сё, поковырялись, просветили. Ах, говорят, какой у тебя зубик сложный. Ой, говорят, какой непростой. Будто я сам простой и понятный. Ну, словно запихнули меня в машину с красными крестами. и повезли». Хорошо сирену не вырубили для полонты картины. Я им Люди, опомнитесь, кто оплатит все ваши медицинские издержки? Прыжки, уколы и эти красивую машину. У меня денег три с половиной сотни. Мне через пару дней в Китай. Вырвите зубик к свиньям собачьим и все дела. А они? Нет, дорогой наш человек, мы тебя не бросим. У нас всероссийская акция, добрая воля и проникающая в мозг рекламы. Мы тебе сейчас на самом новейшем оборудовании совершенно бесплатно полечим. Да так? Что не нахвалишься. Короче, старик привезли меня куда-то, бросили в кресло. Марли со всех сторон обложили. Носовали полный рот каких-то прозрачных трубок. И тут я отрубился. А когда в себя пришел, доктора радостно так скалится Мы вам, товарищ знаменитый ученый, новый зуб смастерили. Лучше старого. Но только вам придется в рекламном ролике сняться. И еще интервью дать оплаченное. Это-то ладно. Если вернемся, дам я им все. А вот что зуб этот каждый божий день дергает по вечерам, этого я им никогда не прощу. Оф, отпустило, облегченно сообщил Сумкин. Я же говорил тебе, что от меня здесь толку никакого. Я сплошная обуза, теперь вообще на части разваливаюсь. Вот и зуб этот. Теперь видишь, не только каждый вечер, но и по утрам прихватывать стало. Воспаление началось, не иначе. Федор, не ной, а, попросил Чижиков. Нам сейчас не о зубе твоем думать надо. Зуб нам твой без надобности. А уж если там, куда идем, выхода не будет, то и вообще. Я ей с самого начала не верил. Федор вытряхнул из почти пустой пачки пару сигарет. Одну протянул Чижикову. Она знает гораздо больше, чем говорит. Кстати, а как там во дворце все прошло? Дворец-то хоть посмотрел одним глазком? Эх, жалко, что не положил я в карман пиджака фотоаппарат. «Нормально прошло», — ответил Чижиков, затягиваясь. «Зашли в сокровищницу, повстречая там Гао, забрали эту фигулину». «Какую?» — очень заинтересовался Сумкин. «А оно тебе надо?» — вздохнул Чижиков. Что-то по-прежнему удерживало его рассказать приятелю про предметы и про зеркало. «Ты и так очень умный. Череп не жмет?» но интересно же, ради чего это все заблестел очками Сумкин?» «Так, старик, нечестно. После всего того, что мы вынесли и пережили...» Ты, значит, Фигулин зажал, и даже глазком одним не дашь мне на нее посмотреть. Это вообще как понимать? Ты что, мне не доверяешь? От возмущения Федор даже остановился. Доверяю, доверяю, успокоил его котя. Вот дойдем до того леска, указал он на заросли у подножия горы. Сядем там в тенечке, и я тебе покажу Фигулин, хорошо? Лесок оказался бамбуковой рощей. чирков плюнулся на землю около трех особо крупных стволов. Сумкин присел рядом. Ника некоторое время непрекаянно мялась в сторонке, а потом со словами «пойду разведаю дорогу» скрыл из зелени. Ни Чижиков, ни Сумкин даже не посмотрел в ее сторону. Котя развязал свой узел с барахлом и осторожно достал сверток с книгами. Он заранее решил, что не покажет Федору зеркало. Ведь тот не знает, что именно нужно было похитить из сокровищницы. Так же, как и Ника, если, конечно, не врет. Вот и пусть считает, что предмет – таинственные книги количеством три. Господи, Боже ты мой! На сумки на было страшно глядеть. Казалось, глаза его вот-вот выскочат из орбит, а челюсть скатится по хилё груди нази. Ты вообще понимаешь, что мы держим в руках, старик? Это же древнекитайская книга, головастиковое письмо. Это ж такая древность, что я даже не знаю. Великий китайвец стал хватать ртом воздух, словно вытощенная на берег рыба. Сумкину явно не хватало слов, чтобы выразить обуявшие его чувства «Обалдеть, старик! Это просто обалдеть! Да уйди ты! Не твоего кошачьего ума это дело!» Отвел он рукой в сторону морду любопытного шпутника. Сумкин держал бамбуковую связку перед собою, как святую икону в драгоценном окладе. Он смотрел на книгу с обожанием. Кажется, еще немного, и Федор покроет неровные, темные от времени бамбуковые планки серии жарких поцелуев. Так, попробуем разобраться, как называется. Может быть, старик перед нами неизвестный текст Конфуции или апокриф Мэн-Зы? Черт, непонятно, бормотал сумки сняв очки и поднеся связку вплотную к глазам. Первый иероглиф, кажется, Хэ. Второй? Так, так, второй. Второй Ма. Так, мне это ни о чем не говорит. Дальше И. Да, это определенный Следующий Ли. «Так, а это что?» «Ммм, да. Похоже на я. Ну да, точно, я. И, наконец, Т. Это я вижу отчетливо». Сумкин замер. Перевел расширившиеся от изумления глаза на Чижикова. хоть и даже курить забыл от испуга. Раньше таким Федора он никогда не видел. Бледный, с вытраченными до предела безумными глазами. Бороденка стоит дыбом, как наэлектризованное. Пот на лбу. Даже Шпунтик удивленно муркнул. «Старик!» Сумкин внезапно охрип. «Старик! Но это же Илья-те!» «Илиада! Ты понимаешь?» «Илиада! А значит...» хэма, Гомер!» Он бессильно уронил книгу на колени. «Ничего не понимаю!» «Илиада?» Котя тупо поглядел на приятеля. «Илиада!» Прошептал тот. «Но это простого не может быть! Откуда? Как? Как у Цинь-Шихуана оказалась Илиада? Да еще в переводе на древний китайский язык!» «А ты случаем не ошибся?» Робку предположил Чижиков, умолчав о том, что раньше книга принадлежала Фейлун. «Действительно, сейчас проверим. Это слишком, слишком, чтобы быть правдой!» Сумкин принялся лихорадочно распутывать перехватившую связку-веревочку. Наконец дрожащие пальцы его справились с затянутым коте узлом, и Фёдор развернул глухо застучавшие бамбуковые планки, поднёс к носу, огляделся. Эх, почистить бы, грязное. Хм, так, напевы здесь. Это что? А, моление гимн богам. Значит, напевы здесь в качестве молений богам каждый возносит, дальше говоря про яркость. Тут какое-то имя. Акалюсы. -э вот какое. Ну, знаток Гомера. Тебе это ничего не напоминает? Пытливо глянул Сумкин на котю. на Напевый здесь, как моление богам, каждый возносит, говоря о ярости Акалюсы. -э Прости, перевод рабский я понимаю, но все же. Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына. Гнев проклятый, страданий бесчета, принесший ахейцам процитировал по памяти Чижиков, глядя на Сумкина с восторгом. «Ахейцы там есть? Есть? Сейчас, подожди!» Сумкин сунулся в текст. Чуть не носом завозил по бамбуковым дощечкам. «А, вот, есть! Акая! Должно быть, это и есть Ахейцы! А акелюсы Ахиллес!» И оба замолчали, глядят друг на друга. «Невероятно!» — наконец нарушил молчание Сумкин. «Здорово!» — хлопнул его котя по коленке. «Ай!» – вдруг вскрикнул великий китаевед, подпрыгнув на месте и роняя в траву сверток с книгами. «Да я же не сильно», – начал был оправдываться Чижиков, – как взгляд его наткнулся на короткую толстую стрелу, пронзившую левую икру Сумкина. «Что за черт?» Шпунтик, вздыбив шерсть, зашипел, припадая к земле. Схватившись за меч, котя обернулся, вскочил. Неподалеку Чижиков увидел человека, весь в черном он стоял, широко расставив ноги и поспешно перезаряжал небольшой арбалет. Увидев, что его заметили, человек отбросил арбалет, рванул из-за плеча короткий блестящий клинок и стремительно побежал к коте. «Э, мужик, ты чего?» Чижиков растерялся. Нападавший двигался точно молния. Котя всем существом почувствовал, что через пару мгновений страшное лезвие неотвратимо вопьется в его тело, рассекая мышцы, кости и вены. Расширившимися глазами Котя смотрел на собственную смерть, летевшую на него со скоростью гоночного автомобиля. Котя оцепенел и обреченно зажмурился. Вдруг раздался короткий яростный вскрик, и Чижиков резво открыл глаза. Откуда сбоку на черного человека налетела Ника и сбила его с ног, но тот вскочил как мячик и сразу же бросился на нее, непостижимо быстро орудая мечом. Ника не уступала ему в скорости, более того... Она умудрилась нанести на подавшему внезапный удар коленом в грудь. Удар был настолько силен, человек в черном крякнул, его отнесло на несколько шагов. А девушка взвилась в воздух и в невероятном прыжке обрушилась на него сверху, ударила в голову локтем сверху, прямо в теме, и одновременно нападала коленом снизу, прямо в челюсть. После чего оттолкнулась от его плеча и приземлилась в полутора метрах позади, тут же извернувшись в низкой боевой стойке. Однако продолжение битвы не последовало. Нападавшим овладела воистину смертельная скука. Он лежал черным комком и не подавал никаких признаков жизни. «Вы в порядке?» – крикнула Чижикову и Сумкину девушка, склоняясь над телом. «Готов!» – выпрямилась она. «Спасибо!» – выдохнул Чижиков, привыкая к тому, что все еще жив. «Но это все равно тебя не оправдывает, девочка из будущего!» С кряхтением по-стариковски Котя сел на землю рядом с раненым приятелем. «Ну что, Федор Михайлович, как ножка?» Конечно, Котя допустил никуда до врачевания Сумкина. Чижикову еще никогда не приходилось вынимать стрелу из чужой ноги. Черт, да он вообще в жизни с такими ранами не сталкивался. И здесь хороша была любая помощь, хотя бы моральная. Впрочем, Ника оказалась более полезной, чем Котя предполагал, и ловко вытянул стрелу из раны. Сумкин держался как мог, но все же заорал дурным матом. Да так, что шпунтик прижал уши и на всякий случай удрал в заросли бамбука. Когда Ника закончила, Котя вздохнул с облегчением. Все это время он представлял себя на месте сумкина и представлялся до того, что аж в животе похолодело. Порывшись с дорожной сумки, Котя отыскал в кармане джинсов относительно чистый носовой платок. и мы закрыли рану. А сверху для верности замотали куском древнекитайской тряпки, которую Котя живехонько отпорол от своей куртки. Вернувшийся шпунтик помогал изо всех сил, тыкался мордой в Сумкина, в Чижикова, в Нику, успокаивающий мурлыкал. Был одновременно повсюду, проводя посильную кототерапию. Фёдор смотрелся бледно, встрепанный, с задранной штаниной и с нелепой повязкой на ноге. Котя вырубил ему подходящую бамбучину и Сумкин попробовал подняться на ноги, опираясь на нее и на плечо Чижикова. Получилось так себе. Но подобным образом великий китаевед все же мог передвигаться, хотя и не так быстро, как раньше. Увидев, что дело его безнадежно, Сумкин немедленно потребовал наибережным образом упаковать илиаду. «Ты, старик, просто не представляешь всю важность моего открытия. Это же буквально переворачивает все наши представления о связях древних китайцев с внешним миром. Притом, заметь, это же перевод. Понимаешь? Перевод». А ведь считалось, что переводная литература появилась в китае только с массового проникновения сюда индийского буддизма. Фантастика. Просто фантастика. Тут Котя понял, что Сумкин определенно выживет. А нам обязательно надо лезть в гору? Спросил Котя у Ники. Девушка упрямо кивнула. Так и полезли. Ника по-прежнему впереди со своей и Сумкинской поклажей. Затем Котя. А сзади опирающийся на Котю Сумкин который пристально следил, не уронил ли приятель узел с важнейшей находкой современности. Замыкающим шел шпунтик, который твердо решил следовать в арьергарде. Котя никогда не подозревал, что тщедушный Сумкин может быть тяжелым, как комод. Сначала они шли довольно бодро. Фёдор периодически тихо охал, наступая на раненую ногу. И только это отвлекало его от рассуждения об Элиаде. Потом Сумкин пообыкся, перестал стесняться налегать на Чижикова и Охоте. И вот тут стало тяжелее. Котя ежесекундно ожидал стрелы в спину от приятеля убитого ника и Черного Воина. Но потом, когда он фактически потащил великого китаеведа на себе, на стрелы стало просто наплевать. Котя думал лишь о том, как бы не оступиться и не навернуться вниз. Продвижение замедлилось. Между тем подъем делался все круче. Потом и вовсе пошли горные тропы. От уступок к уступу, по которым надо было не подниматься, а карабкаться. Брось, комиссар. Не донесешь, простонал Сумкин, когда они добрались до очередного ровного пятачка и остановились перевести дух. Ты книгу не потерял? чижику казалось, что они лежат на эту проклятую гору целую вечность. Под ручьем тек по лицу, и Котя не знал, откуда у него до сих пор берутся силы, ведь их не осталось еще там, в лодке. Так вот, наверное, полз Мересьев через лес от шишки к шишке, тупо подумал он, снова принимая Федора на плечо. Подъем казался бесконечным. но вот, наконец, они взобрались на последнюю площадку. А дальше оставался лишь короткий рывок к вершине. И здесь Ника решила, что она так дальше не может. «Больше нету, старик», – Сумкин сплюнул фильтр, черкнул зажигайкой, прикуривая. «Оставлю тебе половину». «Спасибо, Федор», – поблагодарил Чижиков, утирая лицо грязной ладонью. «Кажется, мы почти пришли. Если нам опять не соврали. Вы мне не доверяете, я понимаю». — подала голос сидевшая по удальника. — Вы думаете, я все вру? Я обманом завлекала вас сюда. И это правда. Да, обманом. Да, дядя Костя. Я не предупредила вас о том, что случится в самолете. О, так это юная затейница из будущего твоя родственница, старик. Саркастически посмотрел на Нику сумкин А ты уже дядя. Котя только рукой махнул. — Да, вы попали сюда против своей воли, продолжала Ника. Но все остальное правда. Мы действительно спасаем мир. «Прелестно!» Сумкин коротко хохотнул. «Особенно я!» «Вас здесь вообще быть не должно, Федор Михайлович!» тихо сказала девушка. «Извините!» «И тем не менее, вот он я!» Взмахнул сигареты великий китаевед. «Жив, частично здоров и немного подстрелен!» «Держи, старик!» Передал он жирный окурок Чижикову. «Последним делюсь!» «Дядя Костя!» «Федор Михайлович!» «Извините меня, пожалуйста!» На глазах Ники выступили слезы. Я многого вам про себя не рассказала, для моей миссии это не важно, поверьте мне. Сумкин и Чижиков одновременно хохотнули. Ясное дело, сказал Котя. А то как же, сказал Федор. Господи. Ника присела на корточки закрыла лицо руками. Плечи ее задрожали. Ну как мы вам объяснить? Шпунтик подошел к Нике, внимательно посмотрел на нее. Шевеля усами потянулся к девушке носом. Ты веришь, спросил Сумкин Чижикова. Этим трагическим рыданием? Нет? А твой кот, похоже, верит. Я это уже видел, покачал головой Чижков. Но если девочка из будущего для разнообразия скажет нечто оригинальное, попробую поверить и я. Но я же вам все рассказала, воскликнула Ника. Лицо ее было мокрым от слез. Длинные ресницы слиплись. Я рассказала все, что могла. Нужно было предотвратить критическую хронофунктуацию, вызванную нелинейным вмешательством в хронопоток, заучно проговорила она. Достичь этого можно было лишь одним способом – изъять из этого времени некий предмет, с помощью которого и производится такое вмешательство. Без вас, дядя Костя, изъять предмет было бы невозможно. И вот мы здесь. «Да что за вмешательство такое?» – раздраженно спросил Сумкин. «Акции Газпрома резко в цене упадут, что ли? Или Ленин разродится?» «Хорошо, я вам скажу». Ника глубоко вздохнул. «Хронное должно было привести к глобальному изменению облика Земли». Это называется терраформированием. Изменится вся привычная география. История пойдет по совершенно другому пути. Вы, возможно, вовсе не родитесь, а мир в моем времени. Тут она запнулась. Ну-ну, что там в твоем времени? Спросил Котя. Мир в моем времени вовсе перестанет существовать. Качая головой, как заводной балванчик, выговорила Ника. Дело в том, что я последняя. Кроме меня никого не осталось. Меня перекинул во времени автоматизированный хрономодуль. А последние крохи энергии были страчены на то, чтобы перенести нас в третий век до нашей эры. Там Ника подняла глаза к небу. Никого больше нет. Вот каковы последствия того нелинейного вмешательства, которое вы предотвратили. Я лишь надеюсь, что все получилось. И еще раз прошу меня простить. Я боролась за свой мир, за свою реальность. То есть ты хочешь сказать, внезапно Чижакову показалось, что он начинал понимать. Ты хочешь сказать, что на самом деле наш самолет все-таки упал. Не совсем мотнула головой Ника. Просто изменилась хронопоследовательность. Может, там в 2009 году, который мы покинули, и самолетов-то вовсе никаких нет. То есть не будет. В том 2009 году, который стал 2009 годом после нелинейного вмешательства. Я запутался, признался Чижиков. Да все просто, старик, сказал Сумкин. Вот смотри, у нас есть некая точка во времени. Например, день рождения Стива Джобса, который apple Тиф наш спокойно рождается, взрослеет, набирается ума разума, а потом возглавляет Apple. И вот тебе, у все планете появляются телефоны типа iPhone. А теперь представь себе, что завистливый Билл Гейтс придумал некую версию Windows, которая может персонально его перенести для счастливого младенчества Стива Джобса, чтобы Билл мог придушить этого гения Мартинда прямо в колыбели и не дать ему испытать все прелести золотого детства. И опа, никаких айфонов нет. Даже Apple нет. А есть только что-то другое, например, гипер Microsoft и Mega Windows. Совсем другое. Доступно излагаю. Вполне кивнул Чижиков и посмотрел на Нику. Ты про подобное? В принципе, да, подтвердила девушка. Только гораздо-гораздо хуже. Когда горы вместо океанов. И наоборот. Нормально протянул Котя. Горы вместо океанов ему никак не улыбались. Видел он уже нечто подобное во сне. И это ему крайне не понравилось. «Ну, допустим, мы тебе верим». «Допустим», — поднял вверх палец Цумкин. «Теперь, когда мы изъяли нужную вещи из сокровищницы, все стало хорошо. Катастрофы не будет?» «Наверное», — смущенно улыбнулась Ника. «Вы это узнаете точно, а я... Я не смогу вернуться». «Это от чего же? Никто не знает, что я здесь. Некому было сказать, некому оставить информацию». Ника наморщила лоб. «Никого не осталось, совсем. А если мир изменится, то в нем не будет». «Той ситуации, из которой я сюда была переброшена. Получается, для тебя это с самого начала был билет в один конец», задумчиво и чуть грустно произнес Сумкин. «Да», кивнула Ника. «Ладно, и что же нам теперь делать?» Чувствуя себя крайне неудобно, спросил Котя. «Теперь нужно вернуться в ваше время. Ненадежно эту вещь спрятать», объяснила девушка. «Только мне ее не показывайте и ни за что не рассказывайте, как она выглядит». Ника замахала руками. «Теперь мы должны взобраться на ту гору и разыскать там пещеру. В пещере будет переход». «Ясно». Чириков пометил «А мы тебе никак не можем помочь? Вернуться?» «Никак. Ну?» Коте вдруг стало стыдно. Захотелось подойти к Нике и прижать ее к себе. Но он стоял и стукан и стуканом. «Тогда ты можешь устроиться у нас. В смысле, в нашем времени? Мы тебе поможем. Как, фёдор «О чем разговор?» «Спасибо вам». Ника сказала это без улыбки, очень серьезно. Тогда пошли, наверное. У меня только один вопрос остался. Сумкин с помощью коти встал на ноги. А что за бездушное чудовище вмешалось в этот, прости, так в разворожение, хронопоток? Что горы стали морями, и у вас там все повымерли. И зачем ему это было нужно? Ника лишь пожала плечами и беспомощно улыбнулась.